кованый поток мысль о возвращении во дворец внушало мне ужас однако я ежедневно получала записки от придворных дам как вы себя чувствуете осведомлялись они или успеете ли вернуться к цветению сакуры вскоре после того как я сбежала домой митинага устроила во дворце своей жены скачки кто то написал мне что он пригласил отрекшегося императора быть почетным гостем кадзан любил подобное внимание Я снова восхитилась хитроумием регента Лесть — превосходный способ расположить к себе того кто затаил обиду. кадзан питал неподобающую человеку принявшему буддийские обеты, страсть к скачкам и митинага безусловно не мог не понимать, что монахты упивающийся победой своей команды, предстаёт перед окружающими в довольно неприглядном свете. Регент преподнёс бывшему государю многочисленные дары, в том числе редкую лошадь цвета яичной скорлупы, а затем лично сопроводил его до дома. Таким образом, Митинага, к выгоде своей репутации, сумел залучить к себе на частное мероприятие императорскую особу, а Кадзан так радовался подаркам, что его прежняя враждебность начала улетучиваться. Регент наслаждался тем, что доставил удовольствие тщеславному старику и в то же время выставил его в слегка нелепом виде. Также я узнала, что Кадзан, устраивает в своей резиденции петушиные бои, на которые собираются все молодые люди из императорской семьи и сыновья влиятельных лиц. К моему удивлению, Нобу Нори тоже сумел выхлопотать себе приглашение. Были составлены команды, которые разъехались по окрестностям в поисках самых злобных птиц. Между соперниками возникали ссоры, Когда каждая из сторон утверждала что первой заметила хорошего бойцового петуха кадзан очень любил одного из своих сыновей пятого принца но не слишком заботился о шестом принцев распределили по разным командам правой и левой кадзан попытался обеспечить левую куда зачислили пятого принца лучшими петухами однако в день состязаний правые птицы выигрывали бой за боем. Мой брат сообщил, что Кадзан к тайному удовольствию многих пришел в бешенство, испортив непринужденную обстановку мероприятия, к подготовке которого приложил столько усилий. Вернувшись домой из дворца Кадзана, Нобунори, опьяненный буйством птиц, блеском собравшегося общества и щедрыми возлияниями, Поведал мне подробности петушиного боя. Мы с братом никогда не были особенно близки, но на сей раз но Нобу долго торчал у моей ширмы, будто мучительно пытался облечь в слова свои мысли. «Ты не тоскуешь по двору?» — наконец спросил он. «Разве не скучно маяться дома, когда ты могла бы находиться во дворце?» Я не собиралась раскрывать причину, по которой покинула императорскую резиденцию. Но в кои-то веки брат уловил мое настроение. Да, пребывание вдали от дворцовой жизни, несмотря на все ее изъяны, угнетало меня. Я невольно ловила себя на том, что постоянно возвращаюсь мыслями к девятивратной обители. До Нобу Нори тоже мало-помалу дошло, что иметь сестру на придворной службе совсем неплохо. Он осознал, что именно я стала его пропуском на скачки, петушиные бои и светские попойки, куда иначе ему ходу не было бы. Вскоре после этого я получила записку от госпожи Мия Нобен, которая осведомлялась, когда я намерена вернуться ко двору. Она написала, «Плакучей ивы, спутанные ветви, влачатся по воде, и наши дни без вас влачатся столь же грустно». Я потратила много времени, сочиняя ответ, в котором тоже упоминались бы ветви ивы. «Идут дожди, томительно влачатся дни, и перепутаны мысли мои, как ветви плакучей ивы». Возможно, это было преувеличение, однако совсем небольшое. Я и впрямь начала скучать по дворцовой жизни. В разгар цветения вишни отца пригласили в дом Митинаги, временную императорскую резиденцию, на праздник любования сакурой. Вернувшись, отец сообщил, что подготовка к переезду государя и государыни во дворец Итидзё почти завершилась и событие, вероятно, состоится через месяц. «В новых покоях намного просторнее», — увещевал меня отец. «Ты уже не сможешь уклоняться от своих обязанностей под предлогом тесноты. Знаешь, ко мне подходило много людей с вопросом, когда ты вернёшься. Одна дама как будто выражала надежду, что ты на неё больше не сердишься». Она трещала без умолку и я вообще с трудом понимал, о чём она толкует, но главную мысль уловил. Ясно одно, там у тебя произошла какая-то неприятность. Нет, я вовсе не собираюсь расспрашивать тебя. Отец махнул рукой, заранее предупреждая мои оправдания. Неважно. Главное, случившееся, что бы это ни было, не повлияло на общее мнение о тебе и тебя очень не хватает при дворе». Он понизил голос до взволнованного шепота. «Даже Митинага отвел меня в сторону и заявил, что теперь, с переселением императорской четы, он надеется уговорить тебя вернуться на службу к его дочери. Сам регент заметил твое отсутствие, Фудзи. Горячность отца заставила меня улыбнуться». Если бы он знал, что Митя Нага говорил о Гэнзи, то был бы потрясён. Однако я поняла, что пора возвращаться. Но сначала нужно было как-то помириться с Айсьё. Чтобы узнать, готова ли она забыть о ссоре, я написала ей следующие пятистишие. «Горный ручей замерз, скован поток холодами. Когда по весне лед растает, В глади воды вновь мое лицо отразится. Я использовала то же сравнение, что и раньше, когда за мной ухаживал Нобу Така. Ну так что ж, если двое не ладят между собой, не придумаешь лучше образа, чем лед, который хотя бы может растаять. Если Сайсьё ответит, я просочусь во дворец под шумок вместе с другими придворными дамами, которые собирались возвратиться на службу после переезда во дворец ити -Дзё. Ответ сай не заставил себя долго ждать. На следующий день в дом явился очаровательный мальчуган с веткой горной вишни в пышном цвету, которая оставляла за собой шлейф лепестков. К ветке было прикреплено стихотворение. Когда ветерок прилетит из долины, срывает цветы, можешь не сомневаться, замерзшие воды растают. Вот бестия! Ее лукавый намек вызвал у меня невольную улыбку. Цветы уж во всяком случае были сорваны. Глаголы мусубу «замерзать» и токеру «таять» также имеют значение «завязывать» и «развязывать». Поскольку одеяния в те времена скреплялись завязками, стихотворение могло также означать «Можешь не сомневаться, тебя снова разденут». В первом месяце лета я вместе с другими дамами, ранее получившими длительные отпуска, вернулась на службу, в новые покои восстановленного дворца Итидзё. Наступала опасная пора. Летом я никогда не позволяла дочери покидать дом, опасаясь демонов моровой язвы, таящихся в удушливых испарениях столичного города. Когда я уезжала, Катако была безутешна. Кажется, она уверилась, что больше меня не увидит. Я попыталась успокоить дочку, но она еще крепче вцепилась в меня. Без сомнения, до девочки доходили толки, о свирепствующей оспе, предвещающей век конца закона Будды. Немало людей впрямь ожидали, что пожар и хаос уничтожат наш мир. Мне почудилось, что Катако слышала, как кто-то зачитывал красноречивые описания ада, принадлежащие Гэнсину, и это, несомненно, усилило страхи малышки. Я содрогалась при мысли о том, сколь ужасные картины должны были возникнуть в воображении впечатлительной шестилетней девочки. Этот самый Гэнсин, проповедовавший путь к спасению, кажется, был вездесущ. «Мир в конец разложился», — провозглашал он, «и собственные усилия нас уже не спасут, чего можно ожидать от прогнивших плодов кроме личинок и мух. Наша единственная надежда — молиться о перерождении в чистой земле Будды Амиды. Души могут достичь просветления там и только там. Моя двоюродная сестра и ее домочадцы начали всерьез прислушиваться к старому священнослужителю. Несомненно, именно у моих родичей Катако присутствовала на чтении его проповедей. Позднее я узнала, что последовательницы гэнсина стала даже Роза Керрия. Тем временем жизнь во дворце приносила мало радости. Сплетни, которые распространяла обо мне кое-кто из женщин, не могли не вызывать у меня недоумения. Я вела себя очень осмотрительно и всеми силами старалась держаться в тени. Но некоторые дамы всё равно ворчали, что мне следует быть скромнее и не задирать нос. Неужто они думали, будто мне нравится, когда Митинага вызывает меня к себе в неурочное время? Неужто воображали, что у меня есть выбор? Мой муж, отлично меня знавший, не ошибался, когда утверждал, что я не гожусь для придворной жизни полагаю, мне и впрямь не доставало дипломатичности. И все же было обидно, когда меня несправедливо упрекали в зазнайстве. Сколь нелепо! Равную во мне не признают, но неужели ожидают, что я презренье убоюсь и сдамся? Мне было некому рассказать о своем мучительном беспокойстве и ощущении, что я здесь чужая. Отец не понял бы, а сай и еще несколько приятельниц могли лишь посоветовать следовать своему примеру и не обращать внимания на злопыхателей. «Они просто завидуют», — говорила сай о женщинах, которые роптали всякий раз, когда меня вызывали в покое Мити-Наги. «Наслаждайтесь своей избранностью». Она полагала, что чужая зависть «Доказательство моего превосходства». С моей стороны было нехорошо продолжать писать Розе Керри, отвлекая ее от молитв. Но мне казалось, что я сойду с ума, если потеряю все связи с людьми за пределами дворца и начну верить, что это единственный мир, имеющий значение, как считали в моем нынешнем окружении. Однажды днём, когда я пребывала в Уненнии, Сайсё неожиданно поинтересовалась, помогает ли мне жизнь во дворце писать о Гэнзи. Вопрос застал меня врасплох. Когда мне только сообщили о назначении ко двору, первым делом я подумала о своих сочинениях. Как мне и представлялось, возможность описать некоторые детали придворного быта исходя из собственного опыта, оказалась небесполезной. Однако в целом я разочаровалась в обособленной дворцовой жизни со всеми ее мерзостями. Мир Гэнзи, вероятно, был неправдоподобно возвышенным. Тем временем Митинага постоянно тормошил меня. Он требовал новых глав, которые можно почитать в покоях императрицы в расчёте на то, что привлечённый ими государь станет чаще бывать у супруги. Судя по всему, митинага считал моего героя приманкой. Всё это мешало мне сосредоточиться. Но в те минуты, когда я проклинала невыносимую дворцовую жизнь, кто-нибудь обязательно подходил ко мне и подбадривал добрым словом. Я поняла, что за короткий срок успела обзавестись настоящими друзьями. И лишь небольшая кучка негодяек с змеиными жалами вместо языков считала своим долгом вывалить на каждую новенькую ворох грязных сплетен. Уединившись у себя в комнате, я избегала общения с кем бы то ни было. И вдруг госпожа Косьосьо к празднику пятого дня Пятого месяца прислала мне ароматический шарик вместе с этим стихотворением. Не захлебнутся корни Аира, коль вытащить их из воды. Не захлебнутся наши голоса, возвысившись в защиту друга. Я была тронута ее заботой и решила не сдаваться из-за нескольких несправедливых попреков. В ответ я отправила следующие пятистишие и стопкой грязи, я и Аир сегодня были вами спасены, и благодарных слез мы оба не скрываем. Императрица хвалила мои рассказы. Я начала понимать, что враждебность, которую питали ко мне некоторые дамы, порождена скорее расположением государыни, нежели благосклонностью ее отца. Как-то в дождливый день шестого месяца Митинага наведался в покое Исиоси и заметил у Ее Величества новый рассказ о Гэнди. Он взял лист бумаги, на котором лежало несколько слив, и написал следующее. «Известно всем, что кисловато на вкус, но мимо сливы никто не пройдет, не прикоснувшись к ней». «Так значит, — подумалось мне, — Митинага вполне способен сложить хорошее стихотворение. Я вместе со всеми улыбнулась его пятистишию, но тотчас испытала сильнейшее в своей жизни потрясение, когда регент протянул его мне. Дамы вокруг захихикали, и я почувствовала, как кровь бросилась мне в лицо. Однако надо было принимать вызов, иначе мне угрожали насмешки. К счастью, в подобных вещах я дока, и ответ сразу пришел мне на ум. Я взяла кисть и написала. «Как можно говорить, что кисловато слива, если этот плод вы не отведали ни разу, и вкус его вам не знаком?» Взволнованная, я передала бумагу Сайсьё, чтобы она прочла пятистишие за меня. Приятельница так и сделала. И когда перед последней строкой она на миг умолкла, громкий стук дождя заставил меня осознать, что вокруг воцарилась мёртвая тишина. Наконец Айсьё дочитала стихотворение, и по комнате прокатился смех. Даже императрица поднесла рука в корту и промолвила. «Победа за ней, отец!» Митинага тоже улыбался. Он явно наслаждался происходящим. Сайсьё торжествующе покосилось на меня, как бы говоря, «Вот видите, когда вы даёте себе волю, выходит не так уж плохо». В кои-то веки я не сразу поняла, что смех был одобрительным, и вдруг мелькнула надежда, что для меня всё-таки найдётся место в этом мире.